Прообразом испанской лестницы была прекрасная лестница у Сантисисто и Доменико, построенная еще до Бернини Винченцо делла Грека. В Риме есть один любопытный пример того, насколько было проникнуто тогдашнее строительство идей живописного ансамбля. Это площадь перед церковью сант Игнацио. Все окружающие ее дома обращены к церковному фасаду барокко отлично выдержанными в том же стиле изогнутыми фасадами с характерными окнами и балконными решетками. Благодаря этой площади, благодаря знаменитому в свое время плафону живописца иезуита Падре Поццо, церковь сант Игнацио до сих пор осталась одним из таких мест в Риме, где XVII век кажется сегодняшним днем. Лафон Сант Игнацио заставляет сказать об участии живописи в барокко. Оно не так велико, как это могло бы казаться на первый взгляд. Живопись барокко вся построена на игре света и тени. Это живописность, так сказать, одноцветная. Искусство современников Бернини наименее комнатное из всех искусств. Роль живописи, естественно, не могла быть большой в его деятельности, всегда вынесены под открытое небо. И все хитроумие плафонных мастеров барокко — это в сущности попытки открыть небо даже над головами молящихся в храме. Большинство этих церковных плафонов плохо написано и помещено на такой высоте, что сила их цвета теряется для глаз. Гораздо более действительную декоративную черту церкви барокко составляет лепка. Согласование живописи с архитектурой дало, может быть, лучшие результаты в дворцах. Залы Палаццо фарнезе расписанные Караччи, недоступны для осмотра. Но замечательный пример росписи конца XVI века можно видеть в Большой галерее Палаццо Колонна. Довольно посредственные плафоны с эпизодами битвы при лепанто окружены здесь великолепной декоративной живописью, изображающей группы пленных турок, трофеи Победы, знамена Богатые одежды пленников сверкают золотом и восточной пестротой. Над ними развиваются снежно-белые шелковые знамена с синими и зелеными полосами. Чистота всех оттенков напоминает драгоценный фарфор. Расположение групп говорит о гениальном декоративном чутье придумавшего их художника. В 17 век выразился не столько в картины, сколько в картинности своего строительства. Он и пейзаж любил не столько написанный, сколько построенный. Не краски и кисти, но сама природа была послушным орудием для живописного воображения барокко. Вода и зелень были для него таким же материалом творчества, как мрамор, травертин и гипс. Самым прекрасным из созданий XVII века была римская вилла, в которой выстроенные из камня здания являются лишь частью архитектурного целого, объемлющего и зелень садов, и воды фонтанов, И, может быть, даже открывающийся вдали вид на компанию. Первыми опытами римской виллы, принадлежавшими еще классическому возрождению, были вилла мадама, сады Фарнеза на Аполатине, вилла папы Юлия Третьего и вилла Десте в Тиволи. Немного осталось теперь из прежнего расположения садов виллы мадамы, садов Фарнезе. И даже от виноградника папы Юлия сохранилась лишь меньшая часть. Прекрасный мраморный фонтан с кариатидами, окруженный лоджеттами и нишами, был, впрочем, и тогда ее художественным центром. Точность и красота всех деталей свидетельствуют о близком участии Виньола не только в проекте, но и в исполнении этой виллы. Простота украшений, легкономичные вариации уровней обращаются здесь к воображению, воспитанному еще в суровых архитектурных вкусах Золотого века. Напротив, вилла в Тиволи поражает грандиозным ансамблем стремительным падением уровней, обилием декоративных статуй и сооружений, мощными фонтанами и большими массами вечной зелени. Она открывает путь настоящим виллам барокко. Фраскати особенно богаты ими. Делла Порта создал там грандиознейшую из вил Сичент виллу Альдобрандини. Колоссальный дом ее видно из Рима от Латерана. В таком же преувеличенном масштабе исполнена террасы, ведущие к ней рассчитанные на целые поезда кардинальских карет. Из бесчисленных декоративных сооружений, разбросанных некогда в ее садах, сохранилась лишь водяная лестница и водяной театр. Исполинский размер этой затеи барокко обрек ее на быстрое разрушение. Вилла Альдо Брандини глубоко печально теперь с рассыпающейся мишурой своих терракотовых декораций, со своими чудовищно искривленными вековыми платанами, со своими пустынными террасами, откуда открывается безмерный вид на кампанию. Более жилой вид сохранили другие тускуланские виллы — ланчелотти, мандрагоны, конти, фальконьери. Вилла конти головокружительно богата фонтанами, лестницами. Здесь можно видеть Какую страсть возмела вдруг барокко к лестницам и балюстрадам, и как понимала оно картинно их на фоне темных рощ и в соседстве воды, убирающий камень ступени к нежным ковром зеленого мха. Постепенно виллы барокко окружили Рим со всех сторон и вошли в его стены. Виллой всегда был папский сад у стен Ватикана, украшенный прекрасным казино Пия IV, где Пирро Лигорио так гениально разместил три окна. Сад, наполненный шумом фонтанов, запахом цветов и пением птиц. За городскими воротами раскинулись виллы Боргезе, Доре, Памфили, Альбани. В самом городе вилла Матеи увенчала целей, рощами пиней, лавров, густыми аллеями дубов. Там, перед видом на кампанию, среди саркофагов и мраморных обломков, святой Филипп Понери, святой Барокко. Беседовал с учениками, как говорит поминающая его надпись, о вещах божественных. Для Людовизи великий Ленотр рисовал сады, погибшие при постройке новых кварталов, одновременно с садами виллы Негрони Массими на Эсквеллине, в которых проводил некогда счастливые минуты молодой Бекфорд. Этой участи пока избежала вилла Альдобрандини, так неожиданно возвышающая, Свои лавры, кипарисы, пени и каменные шары с геральдическими звездами над суетой Виа Национале. Другой остров вечной зелени и играющих вод путешественник найдет на вилле Колонна, занимающий весь склон Квиринала до церкви апостолов. Здесь, в центре современного Рима, можно совсем забыть о его существовании. Когда смотришь с верхней террасы этой виллы, новый Рим странным образом исчезает из глаз, теряется в море благородно потемневших черепичных крыш, горячо окрашенных стен, плывущих в небе куполов, колонн, обелисков, церковных фронтонов, причудливых колоколен в старом Риме барокко. Архитекторы века Бернини чувствовали себя в самом Риме как на обширнейшей из тех вилл, где все было подчинено глазу и воле художника. Здесь барокко нашло превосходное применение своему умению обращаться с водой. Рим обязан этому искусству своими бесчисленными фонтанами. Они больше, чем что-либо другое, показывают, насколько глубоко вошло искусство барокко в тогдашнюю жизнь». Ибо фонтаны не только стали воздвигаться по приказу пап на площадях и главных улицах, но распространились по всем закоулкам города и перешли во дворы. У барокко была своя доля в замкнутой, тихой и простой жизни малых палацу, немногим превосходящих размерами обыкновенные дома. И эта сторона его, о которой не подозреваешь первое время, трогает как-то особенно. На Яникуле еще сохранилась в пределах города небольшая вилла, служившая местом собраний, процветавшей некогда Аркадской академии, а на воротах ее еще осталась надпись «Боско Паразио». Маленький сад, состоящий из вечно зеленых дубов и лавров, хранит следы былой архитектурности. Греческий театр наверху, террасы, остатки затейливых лестниц, сходящихся внизу у фонтана. Что за волшебное это место до сих пор, и какая истинная величавость, и в то же время приветливость удержана даже в разрушении этой скромной виллы. Таких мест, очарованных духом барокко, должно быть еще немало в Риме. Сад мальтийского приората на Авентине — одно из них. Но какие-то еще более интимные и тонкие впечатления красоты сиеченто и сеттеченто можно встретить во внутренних дворах, построенных те века второстепенных и незнаменитых палаццо Викариато, санта кроче массиме Массиме-Аль-Арачелли и Дель-Грилло. Эти остатки прежних украшений обречены на гибель и от того еще более хрупкой и трогательной, кажется их, прихотливая живописность и элегантность. С таким чувством смотришь невольно на фонтан, во дворе Палаццо Дель Грилло, недалеко от формы Трояна. Плющ увевает его обвалившийся кое-где фигурный фронтон и свешивается с него прекрасными гирляндами. Внизу гипсовые божества поддерживают вазу излюбленным движением барокко. От сада остался лишь маленький уголок, и подступившие к нему новые дома заслоняют солнце, такое необходимое для растущего здесь апельсинного деревца. Фонтан окружен умиранием всего, что увидела жизнь когда-то вместе с ним. Тень, в которую он погружен, кажется вечной тенью. Только искусство, создавшее его, озрено какой-то улыбкой, далекой от всякой холодности и неискренности, в которой так часто упрекают барокко. Часть вторая. Барокко не только архитектурный стиль, даже не только новый принцип в искусстве. Это целая эпоха в истории нравов, понятий и отношений. Феномен не только эстетический, но и психологический. У барокко были не только свои церкви и дворцы. У него были свои люди, своя жизнь. Они не менее живописны, чем его архитектура. Важность прилатов того времени была достойна важности дворцов, построенных для них Делла Порта и Понцо. Пышность их этикета не уступала декоративному убранству церквей в духе Бермини. Сейченто было веком громоздкой и цветистой учености, и что-то из этой учености есть в сооружениях Карла Модерна и Доменика Фонтана. И оно было в то же время веком странных затей и причуд, и недаром Барамини был сыном этого века. Религиозный пафос и страсть к обилию украшений сочетались как в искусстве, так и в жизни барокко. Повсюду наплыв преувеличенных эмоций, опрокидывающих всякое спокойствие и нарушающих всякое равновесие. Повсюду слишком пышное воображение, одинаково волнующее архитектурной линии человеческой биографии. Свет и тени прихотливо дробятся на кривых поверхностях церковных фасадов и в разнообразии судеб и характеров. Диссонансы искусства повторяются в жизни. XVII век создал церковную музыку и итальянскую комедию. Хохот комедии смешался в нем с песнопениями полистрины. Ирония выступила сквозь его велеречивое благочестие и торжественная обрядность. Как нарочно около того времени в Риме поселилась женщина, которую можно назвать истинной дамой барокко то была отказавшаяся от престола и переменившая религию Христина Александра, королева шведская, дочь великого протестантского короля и героя Густава Адольфа. Ей не было тогда еще 30 лет. По всей Европе распространилась молва о смелости ее характера и мужественности ума, о ее глубокой образованности и скандальных любовных похождениях. Маленький бедный двор Северного королевства томил ее скукой своих дел и провинциальностью развлечений. Ее детство было отравлено мрачностью протестантского благочестия матери, которая проводила целые дни в комнате, затянутой черным с наглухо закрытыми окнами и зажженными свечами. Христина пожелала жизни более украшенной и религии менее темной. Воображение увлекало ее в Рим. Она легко пожертвовала своей обедней и своей короной ради того «дольче вивере» — сладкой жизни, того блаженного существования, которому она могла предаться только в тогдашнем Риме. Для Рима Сеичента приезд Кристины был целым событием. Только что вошедший на престол папа Александр VII торжествовал в этом обращении королевы победу церкви. Ее ожидала пышная встреча в духе барокко. Исполинский палаццо Форнеза был приготовлен для приема Христины с ее свитой. У ворот города ее ждала карета, запряженная шестеркой и исполненная по рисунку Бернини. Подарок папы. Но Христина не нуждалась в карете. Она въехала в город верхом на мужском седле. Собравшиеся на улицах толпы народа в первый раз увидели эту женщину, которая была после того, в продолжении 35 лет, одной из странных достопримечательности Рима. Она не была хороша собой. По описаниям современников она была небольшого роста, худощава, плохо сложена, с очень смуглым лицом и большим носом. Особенно неприятное впечатление производил на римлян ее низкий и грубый голос. Но на портрете, рисованном и гравированном искусным нантейлем, лицо Христины кажется значительным и располагающим. Во взгляде у больших глаз чувствуется живость и острый ум. О том образе жизни, который Христина думала вести время, можно заключить из ее слов. «Мое времяпрепровождение, — говаривала она, — состоит в том, чтобы хорошо есть и хорошо спать, немного заниматься, приятно беседовать, смеяться, смотреть итальянские, французские и испанские комедии и вообще жить в свое удовольствие». Папа Александр VII был на первых же порах несколько смущен теми малыми заботами о благочестии, которые проявляла Но он благоразумно отложил свои увещания до окончания карнавала. Карнавал того года остался надолго в памяти, благодаря особому разнообразию и пышности увеселений, придуманных для Христины. Он был даже назван в честь нее карнавалом королевы. Римская знать соперничала в великолепии устроенных ради нее празднеств. Князь Памфили воздвигнул перед своим дворцом эстраду, на которой избранное общество проводило дни и ночи за пишествами и азартной игрой. Барберини тешили Христину турнирами, фейерверками, скачками и костюмированными шествиями на прилегающей к их дворцу площади с фонтаном Тритона. В Палаццо Альдобрандини шесть тысяч человек слушали новую оперу – переполненную всякими диковинными явлениями вплоть до арабского каравана с верблюдами и слонами несущими на спине башни может быть слон с обелиском на спине поставленной бернини перед санта марией сопра минерва является каким то воспоминанием об этом вечере